— Куда ни плюнь, везде бабье, и каждая с норовом! — проворчал хозяин. А Пашка вообразила себя местной царицей. В кузню подалась. Неужто она думала магнитку под себя подмять? Я, между прочим, тебя спрашиваю? — обратился он к супруге, но та промолчала. — Ее ж ни один нормальный мужик за себя не возьмет. Кому нужна баба с в руках? Чуть не по-ейному, сожмёт беднягу и кишки выдавит. Хоть ты, друг, спасёшь этот богом забытый угол от бабского засилья. Пожал он руку Егору. Ну что, отметим знакомство? Я тебе отмечу! Я от тебе отмечу! Хозяйка замахнулась скалкой. Не знаю, чем закончились семейные разбирательства потому как мы вышли из дому. И опять мама пояснила, что Игнат у которого четыре дочери, считает этот хутор заговоренным. Бабьим царством, мол, здесь хорошо родятся девчонки, а мужики постепенно вымирают. — Интересная байка, — рассмеялся Егор. — Хотя в любой байке есть доля правды. К последнему дому мама подошла, заметно нервничая. Хозяева, семейная пара в возрасте уж точно не моложе самого старшего Милешина, возилась в дворе. Бодрые старички, несмотря на преклонные годы. Увидев нас, они побросали дела. «Нос, дай-ка на тебя погляжу!» Завертел меня старик, осматривая. «Вот, значит, из-за кого наша Илюшка все глаза выплакала. Каждый день за околицу бегала. Уйдет с утра и стоит до позднего вечера. Пропустить боится». Я говорю, не дрожи, чай немалое дитё найдёт дорогу. А она будто не слышит. исхудала как доска стиральная, ожидаючи. Разве ж тут найдёшь, дядь Митяй, оправдывалась мама. Запросто можно заблудиться и уехать не туда. Свернули бы налево и плутали по блюмке допоздна. Ничего, в двух соснах не заблудились бы. В блюмке всего и этось три двора. «Да, тыщевата твоя девчина, худющая, как шкелет, селенок маловато!» «Откормим», — сказала мама. «Я видела, ей важно мнение пожилой пары. Наверное, потому что эти люди заменили отца и мать, вырастив и дав путевку в жизнь. А еще потому, что они были маминой общейкой». «Не похожа на отца», — заметила седовласая хозяйка, разглядывая меня. — Вылитая Илюшка! Папаша был жук-жуком, а дочка-то посветлее будет. — Наша порода перетянула! — крякнул дед, не подозревая, что попал в точку. Огладил седую бороду и переключил внимание на Егора. — А ты, стала быть, зятёк? — Стало быть, так, — ответил тот. — А что ж ты, зятёк, умеешь руками делать, — «Может быть, печки кладешь?» «Не кладу». «А может, по дереву рубить обучен?» «Не обучен». «Может, куешь или чутье народы имеешь?» «Не кую и не умею». «Так зачем ты, имел человек, здесь нужен?» «Дармоедов у нас нет. Каждый при своем деле и хлебушек на халяву не кушает». «Митяй!» — осадила речистого деда жена. «Гости как-никак!» Дмитрий Ионович, воскликнула мама дрожащим голосом, то ли от возмущения, то ли от обиды. Спасибо, погастили пороечь знать, сказал Егор спокойно, хотя на лице гуляли желваки. вам э -э -э, пойдем». Постой, хлопец, придержал его дед Кода и собрался. Мы ж не дознакомились. Вертухайся, будем чай пить. Софочка, накрывай на стол. Как говоришь, тебя зовут — Егором. — Егор. Добрым. Хорошее имя. А из чьих будешь? Фамилия есть? — Есть. Милешин я, — ответил муж ровно. — милёшин значит, пожевал дед губу. Знавали мы одного милёшина Незлобливый был и нам жить не мешал. Все мы люди подневольные. Не он так другой бы пришел и сторожил цепным псом. «Кем ему приходишься?» «Внучатым племянникам». «Однако!» Задумался дед Митяй и обратился к маме сукаризной. «Умудряешься же ты, Ильика, зитьё выбирать!» «Мама ни при чём, это я мужа выбрала!» стала я грудью на защиту своей семьи, и Егор хмыкнул. ну но, но ишь, смелая!» подсукал дедок. «Вся в маманю! Ладно, пошли в дом!» Посидим, послушаем что в мире делается. Но сперва за чашкой душистого чая с медовыми пряниками дед Митяй, он же Дмитрий Ионович, поведал вкратце об устройстве жизни на побережье, перемежая рассказ шутками да прибаутками. В магнитной, как и во всех округах, два вида власти. первое — надзирательно-контролирующая, организованное государством. Оно же выстроило в каждом округе совет и назначило своего главу. Советы – это двухэтажные здания с национальными флагами на крыше. При каждом совете действует проверочный пункт для регулярного замера потенциалов у населения. Ежемесячная явка обязательна для всех без исключений, начиная с двух лет. Каждому из местных выдается книжечка, в которой отмечаются явки. Книжечка же считается своеобразным удостоверением личности. Также при совете действует охранное отделение. Как правило, туда набирают бывших военных или депов, работающих по контракту или проштрафившихся на большой земле. В народе их называют катами, и название говорит за себя, хотя наемники в дела местных не особо вмешиваются, но за порядком следят, точнее выискивают контрабанду, объезжают территорию округа и ловят подозрительных людишек, а, по сути, целыми днями спят, да мух гоняют или чудят от скуки. Иными словами, отрываются, развлекаясь свис поняла я. В каждом охранном отделении дежурят два ката, а в магнитной их четверо. Не мудрено, ведь власть не оставляет попыток нащупать источник самородного золота. Вот и мотаются наемники по окрестностям. То на рудник нагрянут, то на дальнюю заимку, то в литейку, то в кузницу и по людям ходят, приглядываются, кто и как живет. «Разве на побережье попадаются подозрительные людишки?» – удивилась я. «Все население писано-переписано и учтено на сто рядов!» «Эх, миленькая моя, бы так!» – крякнул дед Митяй. «Поглубже копни. На север, к примеру, там много живности водится. Бывает, что и в наши места выбирается». Рудознацы-то разными тропами ходят. Ценную породу ищет, чтобы поближе к магнитной, да полегче вынимать. Вот и навидались всякого. Нас сюда кинули, почитай, пятьдесят годков назад, да замок на ворота навесили. И теперь а тут наш дом. А в здешних лесах задолго до нас жили и уходить не собираются. Я переглянулась с Егором. Какой идиот согласится добровольно заточить себя на краю света без благ цивилизации? Тот, кому они не нужны. Вторая власть – местное самоуправление. Все решения принимает голова округа. Его кандидатуру выбирают из числа уважаемых и авторитетных жителей. У головы есть пособники, которые учитывают запасы и следят за правильностью их распределения. Помимо этого, голова магнитная имеет в помощниках семерых старшин, по числу деревень сателлитов. При необходимости он советуется со старшинами и получает от них заявки на продукты и предметы первой необходимости. Ох, и загрузилась я двойственностью местной власти и ее полномочиями. Даже голова закружилась. А потом вышло так, что в горницу один за другим потянулись соседи по хутору с пирогами, С солеными грибочками, с квашеной капустой, отварной картошкой и хмельной медовухой. И вскоре за столом стало тесно. Девчонки, набрав пирожков, набились на печку. Даша уселась на лавку вместе со взрослыми, а вот Паша не пришла. И, конечно же, от нас ждали истории о том, как живется на большой земле. Не подробностей о достижениях Виссорики, а о том, как живет мир за пределами побережья – отрезанного от цивилизации полвека тому назад. Прогресс шагнул далеко вперед. По освещенным трассам несутся скоростные автомобили. Общение происходит с помощью мобильных телефонов, а здесь, на краю земли, в свете лучины, люди слушают сказочные истории о бескрайних пустынях и оазисах, о караванах с верблюдами, о холодных северных просторах, о полярном сиянии, о городе мечте под прозрачным куполом, о разросшейся столице, о самолетах и поездах. Слушают о спортивных чемпионатах и об архитектурных шедеврах. И ни слова о виссорике и висволнах. Их здесь не жалуют. Конечно же, слушатели знают о том, как изменился мир за последние годы. Все-таки газеты попадают на побережье, да и молодежь, возвращающаяся с большой земли после уплаты долга, приносит крупинки информации. И все равно живое слово здесь сродни телевизору. Из собравшихся в горнице лишь старики помнят свою молодость до Гражданской войны. Остальные же родились на побережье. До маминого дома мы дотопали по темноте. Брели осторожно, и Егор подсвечивал тропинку Люксиканди. — Мам, — спросила я, улучив минутку, когда муж отвлекся. — А Дмитрий Ионович знал моего деда? Знал, хотя и моложе его лет на двадцать. Неисправимый романтик, — улыбнулась она. Брат дяди Митяя был добровольцем. Испытывал на себе весь сыворотку, которую только-только начали разрабатывать. И умер из-за недоработок в составе. Дед митяя не жалеет, что пятьдесят лет назад принял не ту сторону. «Говоришь, не ту сторону?» — задумалась мама, и лицо окаменело. «Мам, прости меня». Обняла я ее. — Каждый день отец проклинал себя за то, что подвигнул людей на мятеж, — сказала она уставшим голосом. — Они знали, на что шли. Никто не предполагал, что недовольство закончится подобным образом, — запротестовала я. — Но не отец, ведь он был провидцем, — ответила мама горько. Дар подвел его. — И все равно горжусь им. — Кто бы что ни говорил, — заявила я упрямо. «Да, горжусь». Гости – это хорошо, но жизнь не стоит на месте. Мама и так запустила хозяйство, дожидаясь нас, поэтому требовалось нагонять упущение. на завтра она решила прополоть огород, а я затеяла стирку. Нечего копить грязное белье и ждать, когда зарядят дожди. К тому же нужно учиться стирать с распаренной золой. Нагреем воду в бане, а полоскать будем на речке. — Гош, помоги передвинуть бочку, — позвала я мужа, выглянув из предбанника. И Егор охотно согласился. Перетаскивание затянулось на добрых двадцать минут. Точнее, бочка переместилась быстро, а остальное время мы посвятили друг другу. Помимо всего прочего, нацеловались до опухших губ. Заправив футболку, муж водрузил на плечо таз с отжатыми вещами. — Пошли, киса! — «Прогуляемся до бережка», — приобнял меня за талию. «Там много интересного». «Вывернули мы из-за угла дома, а у калитки мама. Да не одна, а с каким-то бугаем. За оградой внедорожник, тот, что стоял на приколе у здания совета. Мама мнет платок в руках, нервничая, а бугай заметил нас и уставился немигающе». «Постой здесь, Сева», — велел муж опустив на траву таз с пастерушками и направился к калитке. «Разве ж могу я оставаться в стороне, когда к нам пожаловали гости?» Подошла к Егору и прижалась. И мама рядом. Мужик рослый, рыжеватый. Стрижка короткая, щетина двухдневная. Это я на примере Егора научилась определять. Смотрит на нас изучающе, внимательно и одет иначе. То есть, как мы с мужем, не по-здешнему». Ботинки на высокой шнуровке, тёмная футболка, костюм из камуфляжной ткани. Под расстёгнутой курткой виден край кобуры. — Ну, здравствуйте! — сказал незваный гость. — Занесло вас, однако. — Занесло. — Признал Егор вежливо. — Насколько я понимаю, вы есть милёшен Егор Артёмович. Незнакомец прищурил глаз. Обычно так прищуриваются, когда метят с точным выстрелом. — Он самый... Не стал отпираться муж. — Что ж вы, Егор Артемович, игнорируете правила? Или вас не предупредили? Посмотрел гость на маму, и она съежилась под тяжелым взглядом. — О чем? — влезла я, взяв маму за руку. — О том, что новоприбывшие обязаны незамедлительно обратиться в совет округа для регистрации и соблюдения прочих формальностей. А вы... Неприятный тип обвел окрестности скучающим взором. «А ты сутки уклоняетесь от распорядка?» «Не знал. Не предупредили», — ответил Егор. «Сейчас поедем или до завтра потерпит?» «Потерпит», — согласился мужчина. «Не забудьте свои документы и супругу». Напоследок обозрел нашу троицу, сел во внедорожник и тронулся неторопливо. А мама судорожно вздохнула. примечание автора. Кат. Устаревшая. Заплечных дел мастер. Надзиратель. Надсмотрщик. Истязатель. Люксиканди. Перевод с новолатинского «Световой сгусток». Д.П. Д.П. Разговорная. Жаргонная. Департамент правопорядка.